Заря новой цивилизации. В 1928 году подходил конец рыжему времени. С лета шахтинского процесса, закончившегося пятью расстрелами, оно все больше червенеет. За годы НЭПа страна залетила самые страшные военные раны, была восстановлена экономика, несмотря на многочисленные трудности, особенно остро ощущаемые рабочими и трудовой интеллигенцией, учителями, врачами. Жизнь принимала нормальный облик. Это были достижения, но велика была их цена. Население жило в неуверенности, в страхе за завтрашний день, в страхе нарушить закон. Парадокс жизни в эту эпоху состоял в том, что те, кто считал себя победителями и кто мог не бояться, рабочие жили плохо, те же, кто знал, что они побеждённые, крестьяне-середняки, мещане, интеллигенция были обеспечены в материальном отношении, но жили в страхе. Страна существовала в разных измерениях. Партия знала цель, но её вожди вели ожесточённую междуусобную войну за право вести к этой цели единственно правильным своим путём. Соединённые Штаты Америки, американская техника, Форт Тейлор становятся моделью, предметом поклонения. Сталин говорит о сочетании русского революционного размаха и американской деловитости. Гитарский поэт и создатель Лиги времени Александр Гастев признаёт Возьмем буран революции СССР, вложим пульс Америки и сделаем работу, выберенную как хронометр. Сосновский объявляет, что он будет искать русских американцев. Людей, которые умеют работать таким темпом и с таким напором и нажимом, каких не знала старая Русь. Крестьянский поэт Петр Орешкин восклицает. И снится каждой полевой лачуге чудесный край, железный Нью-Йорк. Писатель Свернов пишет роман "Джек восьмёркин-американец" о русском человеке, жившем в США и вернувшемся на родину, чтобы принести американский опыт в Советскую Россию. Крестьяне деревни, в которых поселился Джек восьмёркин, встречают его недружелюбно, и не только потому, что крестьяне костный народ, но и потому, что едва лишь крестьянин начал применять передовые, хотя и американские методы, он начал богатеть и немерленно становится в раком власти. Жизнь, казалось, возвращалась в норму, но борьба с религией и нараставшая антирелигиозная кампания рождали тревогу. Устраивались красные паски, крещения младенцев, в моде стала замена имён и новые имена для новорождённых. В ЗАГсах вывешивались инструктивно-рекомендательные списки к именам. Предлагались для девочек Атлантида, Брунгильда, Индустрия, Октбрина, Февролина, Идея, Коммуна, Майна. Для мальчиков Червонец, Спартак, Текстиль, Стяг, Пламенный, Владелен. На четвёртой странице известий Девьянко Сьянович Смиронов извещал, что он меняет своё имя на Тихамирон. Но в деревне 75 браков заключались в церкви и детям давали имена по христианскому календарю. Ожидалось отмирание не только семьи, но и школы, ликвидировалась неграмотность. Но, как заметил немецкий историк посетившей советскую страну, большевики организовали народное образование так, чтобы никто не мог выйти за пределы официально разрешённого уровня знаний и образования, чтобы не возникла для пролетарского государства опасность приобретения гражданами излишнего объёма знаний, что превратило бы их в подрывной элемент. Американский писатель Теодор Драйзер, проведший в 1927 году 77 дней в Советском Союзе, говорил Бухарину то же самое: вы берёте ребёнка Вы вдалбливаете ему определённые понятия. Кроме того, чему вы его обучаете, он ничего не знает и не будет знать. Вы постарайтесь об этом. Успех вашей революции таким образом зависит от воспитания детей, не так ли? Отчасти так, согласился Бухарин. С 1921 по 1928 год советская литература переживает время расцвета, но начинает складываться особый, неизвестный ранее тип писателя. Не расстреливал несчастных по темнице. Пишет Сергей Есенин, ставя себя в заслугу то, что всего десяти лет назад было естественным не только для писателя. Казалось, что слова Бухарина мы будем штамповать интеллигентов, будем вырывать их как на фабрике, были метафоры поэтическим образом. Но всё чаще писатели чувствуют несоответствие традиционному русско-писательского призвания, состоявшего в представительстве замалых и сирых с новой действительностью. Сами просят, как Илья Сельвинский. «Товарищ, обдумай нас, включи наши нервы и наладь вход, как любой завод!» Маяковский констатирует свершившийся факт. «Я себя советским чувствую заводом!» Комсомольский поэт Уткин идет дальше всех. «Мы сами готовы горючим лезть в плавильную печь!» Сталин для населения страны еще вождь, как и многие другие, гораздо менее известный, чем, например, Троцкий. Но давно прибрав к рукам партийный аппарат, всё больше вникая в экономику, внешнюю политику, Сталин начинает выражать свои взгляды и на литературу. Пока ещё в письмах, которые однако, распространяясь в писательской издательской главлитовских кругах, приобретают директивный характер, Шолохов, которого некоторые пролетарские писатели обвиняют в плагиате и апологии белого казачества, объявляется Сталиным знаменитым писателем нашего времени. Поэма Безъименского выстрел объявляется образцом революционно-пролетарского искусства для нашего времени пьеса Бек Булгакова Попытка оправдать или полуоправдать Белгордское дело Живые ещё революционные лозунги Надежда на мировую революцию на пришествие бесклассового общества и отмирание государства после окончательной победы над враждебными классами В газетах много пишут о поисках отважным путешественникам куликом таинственного тунгусского метеорита Всеобщее внимание приобретают герои Арктики: бесстрашный норвежец Амундсен и итальянский генерал Нобели. И, конечно, первые, не связанные с войнами и революциями советские герои: моряки ледокола Красин и полярные лётчики, спасающие в Арктике гипнущих героев в полюсе. Советская юстиция рождается как юстиция революционные и классовые. Она нестигция террора и полна очищает землю для лучшего будущего. В Московском музее революции в отдельном зале собраны реликвии царской каторги, орудия пыток, макеты камер. Тюрьмы были и есть, объясняет Бухарин. Система принуждения есть, только они направлены на другие цели. Мы, добавляет он, только перевернули понятие свобода. То есть раньше была свобода для помещиков и капиталистов, а теперь для рабочих и крестьян. Но число заключённых в тюрьмах Не менее 40% из них, по официальным данным, были рабочие и крестьяне, не переставало расти. Простое сопоставление цифр показывает, что на 10-м году революции число заключенных в советских тюрьмах превышало самое большое число заключенных, когда-либо отбывавших наказание в царских тюрьмах. В 1925 году в советских тюрьмах отбывало срок 144 тысячи, в 1926 – 149 тысячи. В 1927-м 185 тысяч человек. В 1912-м году население царских тюрем составляло 183 864 человека, а потом неуклонно падало, дойдя в 1916-м году до 142. Население советских тюрем и лагерей будет расти темпами, которые никто вообразить себе не мог. Сбудутся слова Ленина с возмущением писавшего «Святая». Вряд ли когда-нибудь в прошлом бывали до такой степени переполнены арестованными крепости, замки, тюрьмы, особые помещения при полицейских частях и даже временно превращённые в тюрьмы частные дома и квартиры. Нет места, чтобы поместить всех хватаемых, нет возможности без снаряжения экстраординарных экспедиций пересылать в Сибирь с обычными транспортами всех ссылаемых. Когда Ленин негодовал по поводу бесчеловечности царского режима в 1902 году, в тюрьмах находилось Восемьдесят девять тысяч по семьсот восемьдесят девять человек. После Октябрьской революции были ликвидированы тюрьмы. Они стали называться «Дома заключенных», «Дом Зак». Была ликвидирована до 1943 года «Каторга». Она стала называться «Концентрационный лагерь». Вычеркнуто было из юридического словаря и слова «наказание». Его заменило выражение «мера социальной защиты». Не было и наказания. Лиц, нарушавших революционный закон, следовало либо уничтожить, либо изолировать, либо социально близких, рабочих и крестьян, действовавших под влиянием пережитков проклятого прошлого, перевоспитать. По отношению к подлежащим перевоспитанию применяются западные передовые методы. Политические заключенные, члены социалистических партий, а потом оппозиционеры, пользуются почти теми же правами, какие они имели в царское время. Юристы-марксисты говорят о близком отмирании права, что приведет к ликвидации системы принуждения, тюрем и тому подобное. С 1926 года прерогативы у ГПУ начинают расширяться. Немало надежд было связано с исчезновением ВЧК. ГПУ, констатирует немецкий путешественник, работает более изысканно и элегантно, чем в ВЧК. Сотрудники чрезвычайки вежливы, обаятельны и услужливы, желая стереть память ОЧК. И новое мнение были иностранцы, имевшие возможность познакомиться с работой ГПУ в качестве его клиентов. Одно из первых иностранных свидетельств о Соловецком концлагере, книга финна Бориса Цедргольма, называлась В стране непа и чека. Формально это было неверно. Следовало бы сказать В стране непа и ГПУ. Но Цедргольм различия не видит, как не видит его и американский журналист Жорж Попов. А соглявшись свои воспоминания о пребывании в 1924 году на Лубянке 2, коротко. ЧК ГПУ получила в наследство от ЧК главную резиденцию Лубянка 2. Имя, водивший ужас. Ночью растолкать кого-нибудь и упрякнуть. Лубянка заглянет на ваши ноги, совсем простится. Молодой и старый как бык заплачет как мальчонок. Получила в наследство председателя Дзержинского. Новые работы. В первые годы нэпа были сделаны нерешительные попытки закрепить очень важное демократическое начало, согласно которому право назначать наказание принадлежало только судебным органам. Но попытки эти очень быстро прекратились. В октябре 1922 года ГПУ получает право применять внесудебные репрессии, включая расстрел по отношению к бандитам. Круг клиентов быстро расширяется. 6 мая 1926 года Центральные газеты поместили, например, сообщение о расстреле по решению УГПУ трёх работников Наркомфина за спекуляцию золотом, валютой и государственными облигациями. В наследство от ЧК получило УГПУ собственные места заключения, в том числе Соловки. До появления гитлеровских лагерей Соловки будут символом произвола, жестокости тиранической власти. Здесь власть не советская, а соловецкая. приветствовал заключенных на острове начальник лагеря. Власть Соловецкая была властью ГПУ, но это квинтэссенция советской власти. С 1923 года ГПУ все активнее включается в партийную борьбу. В десятилетии органов, правда, приветствуют их достижения и провозглашают необходимость ГПУ для борьбы с классовым врагом, для охраны закона и порядка. Весь 1927 год полномочия ГПУ не перестают расширяться, После убийства Войкова в июле органам предписывается принять решительные меры для защиты страны от иностранных шпионов, провокаторов и убийц, и их монархических и белогвардейских союзников. После взрыва партийного клуба в Ленинграде, возможно провокационного, ГПУ объявляет о расстреле десяти бывших монархистов по обвинению в шпионаже. Репрессии расширяются и усиливаются. Гуманитарная и пенитенциарная система подвергается критике как проявления буржуазной гуманности – как антиварксистский уклон. В 1928 году Бухарин уже знает, что из себя представляет Сталин, заявляет: "Мы создаём и мы создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит собачий вальс перед героическими симфониями Бетховена". Не вдаваясь в оценку создаваемой цивилизации, есть, как известно, ценители Бетховена и любители собачьего вальса, можно согласиться с Бухариным. Рождалась цивилизация новая. Ее необычность почувствовал один из редких иностранцев, посетивших Советский Союз в 1927 году. Альфред Фабр-Люс понял, что он побывал в будущем или в невозможном. «Я себя чувствую», — пишет он в заключении своих дорожных заметок, «как герой Эйнштейна, который возвращается на родную планету, посидевший, как после десятиминутного путешествия». Осип Мандельштамм, определил рождающуюся цивилизацию менее поэтически и гораздо точнее они думают сказал он своей жене глядя на спешивших по своим делам москвичей они думают что всё нормально и походят трамваи